Майглс. Нас было восьмеро, считая с извозчиком. Мы не говорили в течение последних шести миль, после того, как толчок тяжелого экипажа на одном из ухаба в дороге испортил последнюю поэтическую цитату судьи. Высокий человек рядом с судьей заснул, просунув руку, временную петлю и прислонив к ней голову, изображая из себя такой скорченный и беспомощный предмет, как будто бы он повесился и его сняли с веревки слишком поздно. Француженка на заднем сидении тоже спала, но не утратив приличной внешности, обнаруживавшиеся даже в расположении платка, которое она прижимала ко лбу и который отчасти прикрывал ее лицо. Дама из Виргинии, путешествовавшая с мужем, давно утратила всякую индивидуальность в диком смешении лент, вуалей, мехов и шалей. Ничего не было слышно, кроме шума колес и плеска дождя по крыше. Вдруг дилежанс остановился, и послышались голоса. Извозчик горячо переговаривал с кем-то на дороге, и из их переговоров до нас доносились сквозь шум и рев буря отрывочные слова «Моста нет, двадцать футов воды, проехать нельзя». Потом наступило молчание, потом таинственный голос с дороги крикнул «Обратитесь к Маглз!». Мы увидели сквозь наскоро протертое стекло силуэт всадника, исчезнувшего во мраке. Делижанс заскрипел, тяжело покачнулся, и мы, несомненно, повернули на дорогу к Майглс. Кто такой Майглс и где он? Судья, наш авторитет, не помнил такого имени, а он знал край вдоль и поперек. Один из путешественников высказал предположение, что Майглс держит постоялый двор. Мы знали только то, что нас остановила высокая вода впереди, что кругом ночь и буря, и Майглс — наше единственное прибежище. Лошади минут десять пошлепали ногами по грязному проселку, по которому едва мог проехать дилижанс и мы остановились перед железной решеткой в каменной стене в 8 футов вышиной. Несомненно, что Майглс не держал постоялого двора. Извозчик сошел с козел и попробовал решетку. Она была крепко заперта. «Майглс! О, Майглс!» Никакого ответа. «Майглс! Эй, Майглс!» — продолжал извозчик, несомненно раздражаясь. «Майглс!» — присоединился к нему курьер, сидевший на козлах, и затем прибавил более выразительно «О, Майги! Майг!» Но никакого ответа не было со стороны, очевидно, бесчувственного Майглса. Судья, который, наконец, спустил окно, выставил голову и предложил ряд вопросов, которые, если б на них было отвечено категорически, несомненно, разъяснили бы тайну, но от которых извозчик уклонился, заметив только что если не хотим просидеть в дилижансе всю ночь, то лучше бы вышли и покликали бы Майглс. Вследствие чего мы вышли и принялись звать Майглс. Сначала хором, потом поодиночке. А когда мы кончили, один из наших спутников, взгромоздившийся на крышу, так отчаянно взвыл Майглс, что мы все рассмеялись. Но извозчик остановил нас, крикнув «Слышите!» Мы прислушались. К бесконечному нашему удивлению хор, взывавший к Майглс, повторился по другую сторону стены, даже с финальным и дополнительным завыванием пассажира с крыши. «Необычайное эхо», — заметил судья. «Есть ему удивляться», — отозвался презрительный извозчик. — Выходи-ка лучше, Майглс, покажись-ка лучше! Будь добрым человеком, не прячься в потемках! — продолжал он, подпрыгивая на месте с досады. — Послушайте, мистер Майглс, — сказал судья, стараясь по возможности смягчить грубость имени, — не откажите в гостеприимстве и крови несчастным женщинам в эту жестокую погоду. В самом деле, любезный сэр! За стеной какой-то старческий дребезжащий голос прокричал несколько раз к ряду имя Майглс и разразился хохотом. Наш возница Юбабиль не колебался дольше. Взяв тяжелый камень с дороги, он с этим орудием в руках открыл решетку при некоторой помощи со стороны курьера. Вслед за ними вошли и мы. Никого не было видно. Мы могли только рассмотреть сквозь мрак, что мы были в саду. С розовых кустов нас облило мелким душистым дождем, и перед нами тянулось длинное деревянное здание. — Вы знаете этого Майглса? — спросил судья Убилля. — Нет, да и знать не хочу. — отвечал коротко Билль, чувствуя компанию общественных карет, оскорбленную в своем лице упорством Майглса. — Но, любезный мой, — заметил было судья, подумывая о своевольном взломе решетки. — Знаете что, — сказал Билль с тонкой иронией, — лучше бы вы пошли и сели в дилижанс, а я войду сюда. И он распахнул дверь здания. Большая комната, освещенная только догорающими головешками в большом камине в одном из углов, стены, оклеенные странными обоями, и кто-то в больших креслах у камина. Вот все, что мы увидели, когда вломились все вместе в комнату вслед за извозчиком и курьером. — Вы, что ли, Майглс, — сказал Биль, сидевшему в кресле тот молчал и не шевелился. Биль вне себя от ярости подошел к нему и навел каретный фонарь прямо ему на лицо. Это было лицо человека преждевременно состарившегося, все в морщинах с очень большими глазами, в которых было то выражение совершенно бессмысленной торжественности, которую я иногда замечал в глазах совы. Большие глаза, перешли с лица Билля на фонарь окончательно уперлись взглядом в этот блестящий предмет, совершенно равнодушествуя к остальной обстановке. Билль с трудом сдерживался. — Майглс! Глухи вы, что ли? Что вы, немы? Так это мы слышали! И Билль тряхнул бесчувственную фигуру за плечо. — К крайнему нашему изумлению... Под рукой у Билля почтенный незнакомец вдруг как-то сломился пополам и превратился в кучку платья. — Что же это такое? — сказал Билль, обратив на нас испуганный и недоумевающий взгляд. Судья выступил вперед, и мы помогли ему привести таинственного незнакомца в первоначальное положение — Биль отправился с фонарем на розыске, так как, очевидно, беспомощность этого одинокого существа должна была иметь какую-нибудь помощь под рукой, а мы все скучились у камина. Судья, к которому снова вернулась его авторитетность и который никогда не утрачивал своей разговорной любезности, став перед нами спиной к камину, обратился к нам, вероятно, вообразив себя перед собранием присяжных, Таким образом, очевидно, что или наш почтенный друг, здесь присутствующий, достиг того состояния, которое Шекспир уподобил поблекшему и засохшему листу, или он страдает каким-нибудь преждевременным поражением духовных и физических сил. Действительно ли он тот самый Майглс? Тут его прервали восклицания «Майглс! О, Майглс! Майк!» И весь тот хор и тем же самым тоном и голосом, какой мы уже расслышали. Мы посмотрели друг на друга не без тревоги. Судья быстро переменил место, так как голос как будто шел из-за его плеча. Объяснение, однако, мы скоро открыли в большой сороке, сидевшей на полочке над камином, и тотчас же погрузившееся в гробовое молчание, составлявшие странную противоположность с ее прежней оживленной болтливостью. Несомненно, что ее голос мы слышали с дороги, и наш почтенный друг в кресле не мог быть ответственен за невежливость. Юбабиль, вошедший в комнату после безуспешных поисков, Должен был удовлетвориться этим объяснением, но, несмотря на то, продолжал подозрительно поглядывать на беспомощного незнакомца. Он нашел навес, под который поставил лошадей, но вернулся с еще большим запасом досады и скептицизма. ни души нет кругом на десять миль, кроме этой старой совы. Все нам наврали!» Но он ошибался. Не успел он еще закрыть гневных уст, как на крыльце раздались быстрые шаги. Послышалось шуршание мокрой обуви, дверь распахнулась настиж, и, сверкая белыми зубами, блистая темными глазами с полным отсутствием чопорности и недоверчивости, вбежала молодая женщина, захлопнула дверь и, запыхавшись, прислонилась к ней спиной. «Вот и майклс к вашим услугам». И это была Майглс. Эта темноглазая, полногрудая молодая женщина, мокрое платье из грубой синей ткани не могло скрыть красот женского стана, который оно облепляло от каштанового венца на голове, с которой она сняла мужскую меховую шапку до стройных маленьких ног. Все в ней было грацией. Такова была Майглс, глядевшая на нас во все свои ясные глаза и смеявшаяся самым задушевным симпатичным смехом. — Вот видите, братцы, — заговорила она, с трудом переводя дух, прижимая маленькую руку к груди и совершенно не замечая безмолвного смущения всех нас и полнейшей деморализации Билля, черты которого расплылись в выражении глупого восторга, «Я была за две мили, когда вы проезжали дорогой. Я так и знала, что вам придется остановиться, и всю дорогу бежала, бежала, бежала, зная, что дома нет никого, кроме Джима. И... и... я совсем запыхалась. И... дайте дух перевести». Тут Майглс так коварно тряхнула своей меховой шапкой, что обрызгала всех нас дождевыми каплями потом принялась поправлять свои толстые косы, уронила две шпильки, опять весело рассмеялась и села возле биля, бросив руки на колено. Первый нашелся судья и разразился вычурным комплиментом. — Дайте-ка лучше шпильку, — сказала серьезно Майглс. Полдюжины рук бросились поднимать шпильку и возвратили ее прекрасной владелице. Майглс встала, перешла через комнату и заглянула в лицо калеки. Торжественные глаза ответили ей выражением, которого нельзя было в них ожидать. Жизнь и смысл, видимо, вспыхнули в странном сморщенном лице. Майглс опять засмеялась. Это был удивительно красноречивый, за сердце берущий смех, и опять показала нам свои черные глаза и белые зубы. — Это несчастное существо, — начал нерешительно судья. — Джим, — ответила Майглс, — ваш отец? Нет. Нет. — Нет. — Брат? — Нет. — Муж? Майглс быстро и недоверчиво взглянула на двух дам, не участвовавших в общем удивлении всех мужчин, и сказала серьезно, — нет, это Джим. Наступило тяжелое молчание. Дамы подсели поближе друг к дружке. Судья задумчиво поглядел на огонь. Высокий пассажир, видимо, обратил глаза свои внутрь, как бы желая найти в себе выход из затруднительного положения. Но заразительный смех Майглс прервал молчание. — Слушайте, — проговорила она, — ведь вы должны быть голодны. Кто мне поможет приготовить ужин?» В помощниках недостатка не было. Юбобиль, подобно Калибану, готов был выворачивать деревья для этой миранды и навалил целый ворох дров в камин. Курьер уселся в уголок молоть кофе. Мне была поручена деликатная обязанность нарезать окорок, а судья толкался между нами, рассыпая направо и налево, доброжелательные и полезные советы и когда майлс при помощи судьи пассажира с крыши накрыла стол и уставила его всякими яствами мы совсем развеселились несмотря на дождь бивший в окна на ветер завывавший в трубе на двух дам враждебно шептавшихся в уголку на сороку время от времени вставлявшую сатирические колки и замечания в наш разговор. Обильный и яркий свет камина дал нам возможность разглядеть, что стены были оклеены иллюстрированными газетами, расположенными с женским вкусом. Меблировка состояла преимущественно из свечных ящиков и больших бочек из-под колониального товара, прикрытых кусками не старого сица или шкурами каких-то животных». Кресло беспомощного Джима было весьма остроумной вариацией бочонка из-под муки. Во всех подробностях длинной и низкой комнаты виднелась большая опрятность и живописность, не нелишённая вкуса. Ужин был кулинарным успехом. Но, более того, он был социальным торжеством, главным образом, я думаю, благодаря редкому умению Майглс, вести разговор постоянно ставя вопросы, но с таким чистосердечно сочувственным видом что нам и в голову не приходило подозревать ее в скрытности относительно ее самой так что мы говорили о нас самих о наших целях о нашем путешествии о погоде обо всем кроме наших хозяев надо сознаться что разговор майлс не отличался элегантностью, часто хромал в грамматическом отношении, и она время от времени употребляла восклицания, составляющие исключительную привилегию нашего пола. Но эти восклицания сопровождались таким ослепительным блеском глаз и зубов, таким честным и задушевным смехом, что нравственная атмосфера оставалась чистой. Вдруг во время ужина мы услышали шорох, точно трение тяжелого тела о внешние стены дома. Затем последовало царапанье в дверь и громкое сопенье. — Это Топпи! — пояснила Майглс в ответ на наши вопросительные взгляды. — Хотите взглянуть на него? Не успели мы еще ответить, как она открыла дверь и впустила огромную серую собаку, которая тут же у дверей встала на задние лапы, свесив передние, как принято изображать, нищих, и уставилась на Майглс нежным взором, изобразив из себя удивительное подобие юбобилля. «Это мой сторож», — пояснила Майглс. «О, он не кусается», — прибавила она, заметив, как обе дамы бросились в угол. «И знаете что?» продолжала Майглс, покормив своего серого медведя и сопроводив его за дверь. "Счастье ваше, что Топпи не было дома, когда вы ломились сюда. А где же он был?" спросил судья. "Со мной", отвечала Майглс. "Он бегает за мной по ночам, точно человек". Мы помолчали несколько минут, прислушиваясь к ветру. Может быть, всем нам Представилась одна и та же картина. Майглс в лесу под дождем, и возле нее серый медведь. Судья, помнится, сказал что-то насчет Уны и ее льва, но Майглс выслушал это, как всякий другой комплимент, с спокойной серьезностью. «Я полагаю, что она была совершенно слепа к удивлению, которое возбуждало, иначе ее не могли бы не поразить» если не смутить восторженные взгляды Юба Билля. Как бы то ни было, но только в ее чистосердечном радушии сказывалось безусловное равенство, как бы не допускавшее различия полов, жестоко обидное для младших членов нашей компании. Эпизод С медведем ничего не прибавил в пользу Майглс во мнении присутствовавших представительниц ее пола. От двух дам веяло холодом, которого не мог разогнать даже ворох дров, вверженных Биллем в камин. Майглс чувствовала это, и как только кончился ужин, она объявила, что пора ложиться спать, и предложила дамам переночевать в соседней комнате. «А вы, милые...» Поместитесь тут у огня, как сумеете, — прибавила она, — потому что другой комнаты нет. Наш пол вообще хвастает отсутствием любопытства и отвращением к болтовне, а между тем я должен сознаться, что как только дверь закрылась за Майглс, мы... Скучились и принялись шептаться, подсмеиваться, обмениваться подозрениями и тысячью предположений насчет нашей хорошенькой хозяйки и ее странного сожителя. Кажется, что мы даже потолкали немножечко идиотического паралитика, сидевшего безгласным Мемноном посреди нас и поглядывавшего с равнодушием Сатурна своими бесстрастными глазами на нашу мирскую В самом разгаре наших толков дверь снова отворилась и вошла Майглс, но словно не та Майглс, которую мы видели прежде. Глаза ее были опущены, с минуту она простояла нерешительно на пороге, держа в руках одеяло. Она как будто оставила за дверью чистосердечную смелость, которую так очаровала нас Войдя, наконец, в комнату, она подвинула низкую скамью к креслу параличного, села на нее, накинула одеяло на плечи и сказала, «Если вам все равно, братцы, я останусь на ночь здесь». И, взяв бледную руку Калеке в свои руки, она стала смотреть на угасающий огонь. Инстинктивное чувство, что это было только введение к более интимным объяснениям и что нас ожидало... Постыдная кара за наши преждевременные пересуды побуждала нас молчать. Дождь продолжал колотить в крышу. Уголья по временам ярко вспыхивали, поддуваемые случайным порывом ветра. Как вдруг Майглс приподняла голову, откинула коса назад и, повернув к нам лицо, спросила, «Знает ли кто из вас меня?» Ответа не было. «Подумаешь? Я жила в Мэрисвилле. Меня все там знали. Я жила с Джимом шесть лет тому назад. Может, я изменилась с тех пор?» Ее никто не знал, и это, видимо, ее озадачило. Она опять повернулась лицом к огню, и прошло несколько секунд, прежде чем она начала говорить, и на этот раз гораздо быстрее. Вот видите ли, я думала было, что кто-нибудь из вас знает меня, но все равно я только хотела сказать, что Джим, она не выпускала его руки из своих рук, знавал меня так, как вы не знали, и извел на меня кучу денег. Все, что у него было, а было у него много. И вот раз, сегодня ровно 6 лет тому назад, Джим пришел ко мне, сел на диван и стал вот таким, как вы его видите теперь в этом кресле, и никогда больше не мог двигаться без помощи. Пришли доктора и сказали, что все это случилось вследствие его образа жизни. Джим широко и весело жил, и что он никогда не поправится, и что он долго не проживет. Они советовали мне отправить его в Сан-Франциско, в больницу, потому что он ни на что больше не годен и останется на всю жизнь как малое дитя». Видите ли, должно быть, потому что у меня никогда не было детей, но только я сказала нет. Я была тогда богата, потому что меня все знали, джентльмены такие же, как вы, приходили и не могли наглядеться на меня. Я распродала все, что у меня было, и купила вот этот уголок, потому что в нем жить можно было спокойно и тихо, и привезла сюда мое дитя. С врожденным женственным тактом она... По мере того, как говорила, постепенно изменяла свое положение, отодвигаясь так, что, наконец, поставила беспомощный облик несчастного человека между собой и слушателями, прячась в его тени и как бы предлагая его немой апологии своего прошедшего. Безмолвный облик этот говорил за неё, беспомощный, сокрушенный небесным громом. Он протягивал над ней незримую руку. Кройся в тени, но не выпуская его руки из своих рук, она продолжала. Трудно мне было, пока не привыкла, потому что я любила блеск, шум, людей, веселье. Я не могла найти женщины в помощнице себе, а мужчинам я не доверяла. Индейцы кругом сначала строили мне всякие каверзы, Мне приходилось все нужное добывать из северного форка, но мало-помалу мы с Джимом обжились и устроились. Доктор приезжает из Сакрамента раз в неделю. Он называет Джима Майглсовым ребеночком и, уезжая, говорит, «Майглс, вы козырь, да благословит вас Господь!» И после того мне как будто полегче. Но в последний раз... Когда он был здесь, уходя, он сказал, «Знаете, Майглс, ваш ребеночек скоро будет большим человеком и принесет честь и славу своей матери, но только не здесь, Майглс, не здесь!» И он взял меня за руку и посмотрел на меня так печально, что... что... И тут голос и голова Майглс совсем ушли в тень. «Люди кругом очень добры», — сказала Майглс, Немного погодя и снова выдвинувшись на свет. Мужчины из форка бродили было поначалу здесь кругом, пока не увидели, что их не нужно. И женщины добры, но только никогда не приходят. Мне было очень скучно, пока я не нашла Топпи в лесу. Он был вот такой маленький, я научила его служить и просить обеда а потом я завела вот эту Полли-сороку. Она знает кучу разных фокусов, и с ней не скучно по вечерам, так что мне не кажется, что я совсем один живой человек в этом захолустье. — А Джим, — проговорила Майглс, и, рассмеявшись по-прежнему, совсем вышла на свет Джим, «Знаете, вы бы удивились, сколько он понимает и может для человека подобного ему. Иногда я приношу ему цветы, и он смотрит на них так, как будто узнает их. Иногда вечером я читаю ему со стен вправо», — проговорила Майглс своим задушевным смехом. «Вот и нынче зимой я прочла ему целую стену. Джим до страсти любит, когда ему читают». — Отчего, — спросил судья, — вы не выйдете замуж за этого человека, которому посвятили свою молодую жизнь? — Видите ли, — проговорила застенчиво Майглс, — это значило бы воспользоваться беспомощностью Джима. И кроме того, если бы мы были мужем и женой, мы оба знали бы, что я обязана делать то, что я теперь делаю по доброй воле. «Но ведь вы так молоды, так прекрасны». «Поздно, господа», — проговорила серьезно Майглс, — «пора вам спать». И, набросив одеяло себе на голову, Майглс легла на скамью возле Джимова кресла, прислонив голову к его ногам и не сказала больше ни слова. Огонь в камине погас. И скоро в длинной комнате не стало ничего слышно, кроме шлепанья дождя по крыше и тяжелого дыхания спящих. Было близко к утру, когда я проснулся от тревожного сна. Буря прошла, светили звезды, и в окна глядел полный месяц из-за величественных елей. Он с беспредельной жалостью коснулся беспомощного больного в кресле и пролил целый поток лучей на голову женщины, волоса которой покрывали ноги любимого человека, как в славной старой сказке. Он даже придал поэтичность грубым очертаниям Юба Билля, который, подпершись локтем, пролежал всю ночь, не смыкая глаз и не сводя, глубоко изумленного взора странного ребеночка и его матери. Потом я опять заснул и проснулся только тогда, когда совсем расцвело, и когда надо мной нагнулся Биль, говоря своим громким, как труба, голосом «Пора вставать!». На столе был готов кофе, но Майклс не было. Мы побродили по дому и вокруг дома долго мешкали после того, как лошади были запряжены, но она не вернулась. Очевидно, она хотела избегнуть формального прощания и предоставила нам уехать так же, как мы приехали. Помогший дамам сесть в дилежанс, мы вернулись в дом и торжественно пожали руки по параличному Джиму, бережно усаживая его в прежнее положение после каждого рукопожатия, затем мы оглянулись в последний раз в низенькой длинной комнате на стул на котором сидела майлс на скамью на которой спала майлс и медленно пошли усаживаться на свои места Бич щелкнул и мы уехали но когда миновав Проселок мы повернули на большую дорогу. Искусная рука Билля разом осадила всю шестерку лошадей, и дилижанс остановился. На маленьком холме у самой дороги стояла Майглс. Длинные косы ее скользили с плеч, глаза блестели, она махала белым платком и звонко крикнула нам сквозь свои ослепительные зубы, «Прощайте!» Мы замахали ей шляпами в ответ, а затем Биль, как бы желая стряхнуть с себя чарой, отчаянно пустил лошадей вперед и нас отбросило на наши места. Мы не сказали ни слова друг с другом, пока не доехали до Северного Форка, и не вышли из дилежанса у Дома независимости. Там, под предводительством судьи, мы вошли в залу и серьезно уселись вокруг стола. — Налейте стаканы, джентльмены, — сказал судья, торжественно снимая свою белую шляпу. Стаканы были налиты. — Ну, теперь выпьем за здоровье. «Майглс, и да благословит ее Господь!» «Может быть, он и благословил?» «Почем мы знаем?»